Глава 37 В воздухе словно по волшебству появились первые снежинки. Они падали из-под потолка, седая белоснежным ковром под ногами северной ведьмы и короля Ауталии. Противники смотрели друг на друга, не отрывая взгляда, выжидая выгодного момента для удара. Вейли успела сплести заклинание водяного хлыста и словно невзначай размахивала им перед собой, заставляя лед плавиться и становиться скользким. Подпускать Шейра близко не стоит. Он никогда не был слабым, может и голыми руками шею свернуть. А значит, поединок нужно уводить в росло магии, в которой, по мнению Вейли, она была намного искуснее». Король смотрел на нее с плохо скрываемым недовольством, подбирая подходящее заклинание для атаки. Напряжение нарастало. Отвлекшись на странный треск слева, Вейли пропустила ледяную стрелу, сотворенную Шейра. Холод палил плечо. А потом по голубому платью засочилась кровь. Сначала совсем немного, пара капель, виднеющихся сквозь дыру. Но что-то подсказывало, что это ненадолго. Ведьма недовольно зашипела, создавая вокруг щит и отступая в сторону прохода. Она решила, что драться в таком маленьком помещении не будет. Да и вид отступающего противника способен вскружить голову. Особенно такому тщеславному человеку, как Шиера. Нужно играть на его слабостях, если хочешь выжить. Сделав щит более видимым, ведьма сотворила крохотное водяное зеркальце через которое изучала свои пути к отступлению. Она плохо помнила ледяной дворец Тайрона, но присказка «все дороги ведут к центру» вертелась на языке. А в центральном зале будет достаточно места для хорошего сражения. Главное – добраться туда. Мимо просвистела еще одна ледяная стрела. Она множеством осколков осыпалась у ног Вейли, разбившийся щит. Но ведьму это не обрадовало. Любой маг начинает со слабых заклинаний, чтобы проверить мощь защиты противника. Одного короткого взгляда на Шира, медленно надвигающегося на нее, было достаточно, чтобы окончательно понять. Дело дрянь. И еще какая дрянь. Следующая же атака разнесла щит в клочки. Вейли только и успела, что нырнуть в небольшую нишу. Сердце бешено заколотилось. Страх пытался сковывать по рукам и ногам. Впервые в жизни северная ведьма почувствовала липкие пальцы смерти у себя на шее. И ощущение ей совершенно не понравилось. Усилием воли, прогнав липкий ком страха, она выглянула ненадолго наружу. И тут же спряталась в нише. Мимо пронеслась ледяная глыба. Ситуация оказалась не из приятных. Шира медленно приближался к ее укрытию, готовый в любой момент атаковать. С учетом того, что зеркальце не помогло разглядеть, что скрывается дальше по коридору, нужно искать новые пути к отступлению. Рисковать жизнью и убежать в неизвестность не выход. Решив обезопасить себя, Вейли замуровала нишу льдом. Тут же стало темно и неуютно, словно замерзшая вода перестала пропускать солнечный свет. Вейли ухмыльнулась, создавая небольшое заклинание огонек. Его свет тут же отразился от стен ниши, выделяя несколько блоков. Зашипев, Вейли призвала в ладони огонь, растапливая лед. Блоки поддались ей, растекаясь лужей под ногами. Пробравшись в узкую дыру, закрывающую проход в не менее узкий лаз, Вейли пошла вперед боком. Колючие ледяные стены цеплялись за юбку, задерживая. Северянка недовольно фыркнула, сняла с пояса кинжал и резким движением срезала мерцающую ткань. В минуты смертельной опасности нормы приличия могут стать причиной смерти. Сзади послышался треск. «Думаешь, сможешь убежать от короля льда в ледяном дворце?» – взревел Шейра. Вейли не ответила, сосредоточившись на лазе. «Я знаю, куда ведет этот ход. Мы скоро встретимся. Но поспеши, а не то станешь одной из ледяных статуй озера Тайрон». Со зловещим смехом напутствовал Шейра. Он прочитал незнакомое ведьми заклинание, и лед ожил. Медленно, миллиметр за миллиметром, он начал соединяться, замуровывая проход. Вейли почувствовала себя лисицей, которую выкуривают из норы. Один выход отрезан, второй известен. Недовольно зарычав, она с удвоенной прытью стала пробираться вперед. «Ты долго!» – прокомментировал шейра сидящий на ледяном троне. Он выглядел крайне довольным собой и совершенно неуставшим, чего нельзя было сказать о Вейле. Руки и ноги исцарапаны в кровь. Несколько ссаден даже на лице, в глазах первобытная ярость. Она напоминала злую ледяную ведьму из сказок. Прическа растрепалась и неопрятными сосульками обрамляла лицо. Впрочем, ты даже с запасом. Думаю, можем приступить ко второму раунду нашей борьбы, раз в первом у нас ничья. Да пошел ты! раздраженно подумала ведьма, отступая на шаг в сторону и пропуская мимо себя ледяное заклинание. Ее расчёт оказался верным. Они очутились в центральном зале, построенном прямо на льду Тайрона. Тут много места для манёвра. А ещё очень много магической энергии, прямо такие разлитой в воздухе. Да источника магии совсем недалеко. В некотором роде Вейли поменяла шило на мыло, но она не жалела. Встретившись друг с другом взглядом, маги хищно оскалились и обрушили друг на друга самый настоящий шквал заклинаний. Щиты трещали и рассыпались. Огромные глыбы льда носились в воздухе. Колючие капли воды так и норовили обойти защиту. Стороннему наблюдателю, скорее всего, показалось бы, что он видит живое воплощение снежной бури, имеющей, по поверью, и мужское, и женское лицо. Шиера наступал, давя противника своей мощью. А Вейли позволяла ему это делать, отступая все дальше по льду озера Тайран. Каждый шаг вел ее к желаемой цели. План был прост и коварен. Доведя противника до нужной точки, Вейли призвала ветра и взлетела, формируя в руках ледяное копье своей души. С криком она обрушилась на короля, прибивая его ко льду. Послышался треск, и лед раскололся, поглощая неожиданную добычу. Мышцы Шира тут же сковала болезненной судорогой. Он из последних сил попытался схватить Вейли за ступню, но ветра уже уносили северную ведьму вверх. Она смеялась. За время, проведенное во дворце его темнейшества, она расширила свои знания о магии, добавив к воде и ветру немного огня и, отступая, она подтопила лед озера, сделав его более хрупким. В том, что Шира утонет, она не сомневалась. Еще никому не удавалось искупаться в этих водах и выжить. Есть специальные ритуалы, но вряд ли незадачливый король настолько заботится о своей безопасности. И эта рискованная ставка оправдалась. Волны затихли, воды озера успокоились и ничего уже не напоминало о недавней жаркой схватке. Вейли устало опустилась на лед. Она не знала, как долго шла их борьба, но чувствовала себя опустошенной. Источники не любят чужеродную энергию и жестоко мстят. «Я справилась», – прошептала ведьма, утирая кровь из разбитой губы. Она счастливо засмеялась. «Месть свершилась». Тот, кто лишил жизни ее брата, теперь сам мертв. Впрочем, это не решало проблему Уталии. С трудом поднявшись, Вейли отправилась на поиски тела Карлотты Минрак. Гроб, к которому совершалось паломничество, находился через несколько залов. Главное, чтобы в нем действительно покоилась Карлотта. Руки подрагивали, ноги не желали слушаться. Но северная ведьма уверенно шла вперед, чувствуя странное гадкое чувство в душе. Она не думала, что чужая смерть может оказаться настолько приятной. Оставалось надеяться, что это всего лишь эйфория от победы, которая обязательно сменится опустошенностью и усталостью. Хвост тридцать седьмой. Месть свершилась.